Дом. Интермедия. Хломовник встретил их насмешками и хихиканьем. — Хваст слепого вернулся! — крикнул Пышка. Занудые Плакса выбили барабанную дробь на днищах дырявых кастрюль. «Хвост слепого, хвост слепого — Хваст слепого! Хваст слепого! — пропели они. В голосах не было враждебности. Скорее удивление, как будто месяц в лазарете вычеркнул кузнечика из их жизни. Волк жадно озирался по сторонам. «И серголовый с ним?» — неуверенно добавил Пышка. Почти вся группа была в фуфайках с яркими кричащими надписями. Кузнечик понял, что эта мода появилась в его отсутствии. Фуфайки сообщали. «Объятый пламенем! Моя жизнь — сплошное разочарование! Держись подальше!» Лица над яркими надписями казались взрослее. Спортсмен лежал на своей кровати, свесив ноги и листал журнал. «Обстоятельствам не поддаюсь!» — прочитал кузнечик его надпись. На них с волком он даже не взглянул. Волк опустил на пол сумки. «Привет, белобрысый!» — сказал он спортсмену. Зануды и плакса сразу перестали стучать. Спортсмен мимолетно глянул поверх журнала. «Пышка, объясни этим, что я давно спортсмен!» — сказал он. Он уже давно спортсмена не белобрысый, покорно повторил пышка. Волк сделал удивленное лицо. А волосы не потемнели. Пышка обернулся за подсказкой, но погруженный в журнал спортсмен его проигнорировал. Волосы спорта тебя не касаются, важно сообщил пышка. И тебя тоже! рявкнул он на кузнечика, хотя кузнечика о волосах ничего не спрашивал. С кузнечиком пышка чувствовал себя увереннее. Румяный и щекастый, похожий на откормленного поросенка, он прохаживался перед ними, не давая войти, а они ждали на пороге, пока ему это надоест. «Вот что!» — остановился Пышка и подтянул штаны. «Твою кровать, мамашина детка, мы отдали новичку, фокуснику, так что будешь спать в той комнате и скажи спасибо, что вообще не отправляем к колясникам. Кузнечик, давно заметивший на своей кровати чужие вещи, промолчал. «Нам тут всякие дохляки вроде тебя не нужны!» — закончил Пышка. «И вроде него!» — палец Пышки переместился на Волка. «Такие, как он, и вовсе не нужны!» «Это спортсмен придумал?» — спросил Волк. Спортсмен не снизошел до ответа, только вытянулся во весь рост, зевнул и перелистнул страницу. «Хвостик у нас теперь с ручками!» — пробормотал он, не отрываясь от журнала. «Чудеса!» Кузнечик посмотрел на свои протезы и покраснел. Глаза волка зловеще сузились. Пышка вертелся вокруг, ничего не замечая. «Давайте, катитесь, здесь комната стаи, не для всяких дохлых, по могильникам шастающих». Волк оттолкнул его. «Ладно, я дохлый», — сказал он брезгливо, — «а вы все здоровяки, особенно ты и чемпион, или как его теперь называют, Белобрысый». «Значит так». «Раз уж вы нас отсюда выперли, мы будем жить в той комнате по своим дохлядским законам, и пускай всякие здоровики вроде вас к нам не суются, ясно?» Кузнечику не терпелось уйти. Он незаметно наступил волку на ногу. «Хватит, волк, пошли отсюда!» Волк поднял сумки. «Мы уходим!» – предупредил он. – В свою комнату. Кто не считает себя здоровяком, может перебираться к нам. Место навалом. Занудые плаксы растерянно постучали в кастрюле. «Эй!» — возмутился Пузырь, подъезжая к Волку на роликах. «Что значит ваша комната? Я там тоже сплю, между прочим!» «Больше не спишь!» — отрезал Волк. «Ты ведь здоровяк, так?» Пузырь оглядел себя. «Не знаю, не, не уверен». «Ну, хватит распоряжаться!» Спортсмен привстал с кровати, отложив журнал. «Обнаглели! Катитесь на все четыре стороны, а Пузырь где хочет, там и будет спать, не вам ему указывать!» Стая молчала. Новичок на костылях, умевший показывать фокусы, грустно смотрел на Кузнечика. «Ему тоже хочется уйти с нами», — догадался Кузнечик. «Но ему досталась моя кровать. Его теперь не отпустят». Они вышли в коридор, и кто-то запоздало засвистел им вслед. Кузнечик засмеялся. «Я этого и хотел!» «Знаю», — сказал Волк. Они вошли в соседнюю дверь, и Волк включил свет. Комната была голая и уродливая. Два ряда железных кроватей со скатанными матрасами, только три из них застелены. Слепой, сидевший на полу у стены, поднял голову. Он совсем не подрос, хотя, может, по нему просто не было видно. Только волосы стали длиннее. Мода на фуфайке с надписями до него не дошла. Он был в клетчатой рубашке со взрослого плеча. В рубашке лося, которая была для него слишком длинной. «Привет, слепой!» — радостно сказал кузнечик. — Это я и Волк. Нас выгнали сюда, а ты уже здесь. — Привет! — поздоровался Волк, опуская на пол сумки. — Привет! — прошуршал слепой. Волк оглядел комнату. — Грустно! — сказал он. — Но мы сотворим здесь райские кущи! Кузнечик встрепенулся. — И я смогу сотворять! Ему не терпелось испробовать протезы. — Я же сказал, мы! — кивнул Волк. — Живущие здесь! «Слепой, ты не против?» Слепой внимательно слушал, чуть склонив голову. «Нет, сотворяйте, что хотите». Волк подошел к застеленным кроватям. «Которая тут кровать пузыря?» «Вторая от окна». Волк сгреб лежавшие на кровати вещи и потащил их к двери. Потом вернулся за бельем. «Крючка тоже будем выселять?» С надеждой спросил кузнечик. Волк остановился. «Не знаю, как он сам захочет». Перетащив вещи пузыря в коридор, волк вернулся. Хломовник за стеной шумел топотом и голосами. Волк подбежал к подоконнику и лег на него животом, не обращая внимания на пыль. Кузнечик пристроился рядом. Волк пожирал двор глазами. У него был вид собственника. Кузнечик часто видел таким слепого, а волка еще никогда. — Как же они уживутся? — с тревогой подумал он, оглядываясь на слепого. Слепой сидел у стены и слушал. Не шум хламовника. Он слушал волка. Настороженно и незаметно. Не будь здесь волка, он поговорил бы со мной. Рассказал бы, что было, пока меня не было. И обрадовался бы моему приходу по-настоящему, а не так, как сейчас. Все про себя и ничего на виду. Кузнечик стало грустно. «Слепой?» — спросил он. «А знаешь, что написано на одеждах зануды и плаксы?» Не беспокой одиночку, у обоих. Слепой улыбнулся. Волк весело фыркнул с подоконника. «Одиночка плюс одиночка, двое одиночек. А еще десять — это уже целое море одиночества». «Они обозвали нас дохляками, сообщил кузнечик. «Сказали, что нам среди них не место». «Я слышал», — отозвался слепой. Кузнечик сел рядом с ним. Рубашка лося доходила слепому до колен. Подвернутые рукава валиками закручивались вокруг запястья. Краешки губ вымазаны белым. Опять ел штукатурку. Кузнечик придвинулся к слепому и ощутил знакомый запах мела и грязных волос. Он соскучился по нему, но не знал, как выразить свою радость и что сделать, чтобы слепой ее почувствовал. Можно было только сидеть рядом и молчать. Слепой сидел тихо, но слушал уже кузнечика. Не поворачиваясь к нему, он втянул ноздрями в воздух и слезнул с губы белый налет. «У меня тоже есть свой запах», — догадался кузнечик. «Наверное, он у всех есть. У людей, у комнат, у домов. У хламовника он точно есть. А эта комната пока не пахнет ничем. Но скоро все изменится». Он вытянул ноги и закрыл глаза. «Вот мой дом», — подумал он. «Это здесь». «Где волк со слепым будут ждать меня и беспокоиться, если я где-то задержусь надолго? Это и называется райские кущи!» С утра волк взялся за комнату. Он бегал к лосью и к старшим, спускался во дворы на первый этаж, притаскивал отовсюду груды того и этого и раскладывал их вдоль стен. Кузнечик не выходил. Они со слепым стерегли комнату. Волк раздобыл краски в банках и баллончиках, старый тюдник стремянку и облезлые кисти. Пустые банки он расставил на полу и разложил рядом стопки пожелтевших газет. Кузнечик уже начал уставать от его суеты и мельтешения с разными предметами в руках, но тут волк объявил, что все готово и можно приступать. Кузнечик помог расстелить газеты. Волк залез на стремянку и принялся закрашивать стену белым дряхлый транзистор распевал тягучие блюзы хрипел и плоско острил кузнечик разгуливал по газетам и предвкушая разноцвете райских кущ тихо подпевал знакомым мелодиям слепой отмывал подоконник разбрызгивая серую воду звонок к обеду застал их врасплох волк остался а кузнечик и слепой пошли в столовую Спортсмен бросал на них уничтожающие взгляды, пышка строил рожи, снеглазый фокусник смотрел жалобно и тоскливо. Кузнечик впервые пользовался протезами у всех на виду и от смущения ел очень медленно. «Спортсмен как-то странно на нас глядит», — шепнул он слепому. «Пусть лучше глядит за своими». «Почему? Потому что волк хитрее его», — туманно ответил слепой и, сдавив котлету двумя кусками хлеба, сунул бутерброд кузнечику в карман. Второй такой же бутерброд оттянул другой карман. На обратном пути они украсили куртку кузнечика двумя жирными пятнами. Кроме сидевшего на стремянке волка, в комнате оказались красавицы с горбачом. Хомяк горбача метался в тазу на одной из кроватей. На подоконнике сушился отмытый до блеска хомячий аквариум. Красавица, высунув язык, неумело, но старательно тёрла пластмассовый абажур мокрой тряпкой. Горбач, присев на корточки, рисовал на стене непонятного зверя на столбоподобных ногах. Увидев их, он смущенно выпрямился и спрятал карандаш. Все это было внизу. А выше по белой стене плыли зеленые и синие треугольники, красные спиральки и оранжевые брызги. — Слепой не видит, — грустно подумал Кузнечик. — Ну как? — спросил Волк с высоты стремянки. — Да, — сказал Кузнечик, — это оно, то самое. — А это, — волк ткнул кистью в красавицу и горбача, — свежие чумные дохляки. Теперь нас пятеро плюс хомяк. — Вот почему спортсмен так злится, — понял кузнечик. — Можно я дорисую? — ни к кому не обращаясь, — спросил горбач. Он вернулся к своему зверю и начал покрывать его полосками. На его голове, как продолжение на стенах, блестели оранжевые брызги. — Мы принесли вам еду, — сказал кузнечик. — Текучие котлеты. Ужинать не пошел никто. К вечеру стена была разрисована. Верхняя часть пестрела летающими спиралями и треугольниками, а на нижней паслись странные звери. Полосатый зверь горбача. Тонконогий волк с зубами, как у пилы, произведение волка. Улыбающийся хомяк. Красавица намалевал красное пятно, размазал его и заплакал. Общими усилиями пятно превратили в сову. Кузнечик не смог держать кисть. Волк обмотал палец протеза тряпкой и окунул его в краску, после чего в ширенге зверей появился гигантский дикобраз с кривыми иголками. Слепой нарисовал жирафа, похожего на подъемный кран, и пустого внутри. Горбач его раскрасил. Когда они закончили, краска была повсюду. Газеты, одежда, руки, лица, волосы, хомяк — все было разноцветным. Лось, заглянувший проверить, почему их не было на ужине, застыл на пороге. «Боже!» — сказал он. — Что делается? — Правда красиво, — шепнул красавица. — Это мы все сами придумали. — Я вижу, — сказал лось. — Ночевать сегодня будете у меня. — Нет, — заволновался кузнечик. — Нельзя. Если мы уйдем, спортсмены другие тут все попортят. Мы откроем окна и проветрим. Пахнуть совсем не будет. Пожалуйста. Лось осторожно переступил порог и прилип подошвами к газетам. — Оппозиция? — спросил он волка. Волк кивнул. «Они нас сами выперли!» Лось разглядывал чумазые лица, пол и банки с краской, потом перевел взгляд на стену. Мальчишки затаили дыхание. «Вот тут у вас вроде пустое место», — сказал лось. Пустое место занял зеленый динозавр с фигурой кенгуру, а костюм лося украсился изумрудными пятнами. «Да», — заявил лось, поднимаясь с колен, — «это заразительно. А теперь будем мыться». Он засунул кисть в банку с краской. Другие стены ждет та же участь. «Придумаем что-нибудь», — пообещал волк. «Не сомневаюсь», — сказал лось. «Открывайте окна». Они открыли окна и убрали испачканные газеты. Лось увел кузнечика и красавицу отмываться. Он мыл их по очереди. Как только грубая щетка отрывалась от кузнечика и набрасывалась на красавицу, кузнечик засыпал. Среди белого кафеля, под грохочущим горячим водопадом, покачиваясь и впиваясь пальцами ног в решетку стока, чтобы не упасть. Визги красавицы, заглушенные душем, удалялись. Руки лося встряхивали его, появлялась мыльная щетка, и он просыпался. Потом его, завернутого в полотенце, несли куда-то, и он уже не спал, но притворялся, что спит, чтобы не идти самому. В комнате он высунулся из мохнатого кокона. Горбач, Слепой и Волк сидели рядышком на кровати. Стена сияла перед ними подсыхающим великолепием, и Кузнечику опять стало грустно от того, что Слепому ее не увидеть. Лось укрыл его одеялом, и Кузнечик притаился под ним, как в теплой норе. Голоса журчали, перекатываясь через него. Он не различал слов и уже засыпая позвал. «Слепой!» К нему подкрался кто-то пахнущий краской. «Знаешь...» — шепнул кузнечик. — Этот динозавр, он немного выпуклый. Когда высохнет, ты сможешь его увидеть, если потрогаешь. Пахнущий краской что-то ответил, но кузнечик уже не услышал. Он спал. Утром волк ввинтил новые лампочки, чтобы было светлее. Для двух склеили колпаки из цветного картона, и волк разрисовал их иероглифами. Третью продели в абажур отмытой красавицей. После красавицы его еще раз мыл горбач, но красавица об этом не знал, и, проходя под абажуром, всякий раз задирал голову и озарялся счастливой улыбкой, сам как лампочка под черной челкой. Весь день они по очереди стерегли комнату. Стена совсем высохла. Стая хламовника вела себя подозрительно тихо. Иногда кто-нибудь из них прокрадывался к двери и копошился там, пытаясь заглянуть в замочную скважину. Иногда они стучались и удирали, прежде чем дверь успевали открыть. Волк и кузнечик остались сторожить на время обеда. Волк сидел на подоконнике и смотрел в окно. Кузнечик лежал на кровати. В аквариуме шуршал хомяк. За стеной было непривычно тихо. В дверь постучали. Волк, открывавший ее все утро, чтобы обнаружить за порогом пустоту и услышать топот убегающих ног, не сдвинулся с места. И во время обеда не успокаиваются, — сказал он, — как маленькие. Стук повторился. Кузнечик встал. — Можно? — спросил писклявый голос, и в приоткрывшуюся щель просунулась ушастая голова. Кузнечик зажмурился. Потом открыл глаза. — Это что, колясник? — Да, — сказал гость. — Странно, правда? И въехал в комнату. Колясник-вонючка был выдающейся личностью. Кузнечик много чего о нем слышал, хотя никогда не видел вблизи. Знающие люди говорили, что Ванючка самый вредный колясник в доме. Младшие ходячие всех колясников считали вредными и капризными, но Вонючку такими считали даже сами колясники. Он таким и был. Глядя на него, воспитатели с тоской подсчитывали оставшиеся до пенсии годы. Соседи по комнате мечтали задушить. Ванючке было 9 лет. Но за свою короткую жизнь он успел очень многое. Дурная слава бежала впереди него. — Я приехал посмотреть, — сказал Ванючка. Будете выгонять? — Смотри, — разрешил волк, — если тебе и правда интересно. Ванючка уставился на стену. Кузнечик с волком на Вонючку. Вонючка был маленький, некрасивый, с огромными нелепыми ушами и огромными круглыми глазами. На розовой рубашке темнели жирные пятна, а таких грязных рук, как у него, кузнечик ни у кого еще не видел. И все же было приятно, что колясник приехал специально, чтобы посмотреть на их стену. «Нравится?» — спросил он. Вонючка отвернулся от стены. «Не знаю. Может и нравится. А может и нет. Вы теперь что, отдельная стая? Со своей отдельной комнатой, да?» «Все знает», — удивился кузнечик. «Мы не стая». — сказал волк. — Мы чумные дохляки, распространители заразы. Так и передай всем, кто спросит. О, -о, о Большие глаза Вонючки загорелись, и он стал похож на охотящуюся сову. — Хорошее название. Это я запомню. Он огляделся. — У вас только пять кровати застелено. Мало вас одних для целой комнаты. — Ну и что? Чтобы распространять заразу, вполне достаточно. — Верно. Вонючка смущенно поковырял грязную ладонь. Я просто подумал, может, вам еще один чумной дохляк нужен. Я бы не отказался. Я бы тоже заразу распространял. Это я умею. Кузнечик посмотрел на волка. Волк посмотрел на кузнечика. Сейчас волк согласится, с ужасом подумал кузнечик. Он может и не знать, что такое вонючка. Его слишком долго продержали в могильнике. Но волк, наверное, знал. Никто нам не нужен, сказал он. Вонючка, похоже, другого ответа и не ждал. Но продолжал смотреть на Кузнечика. Его круглые совиные глаза были слишком большими, почти бездонными, если смотреть в них долго. Они сияли странным, манящим светом, как небо, ощетинившееся звездами. Кузнечик смотрел дольше, чем следовало. Сияние притянуло его. «Приезжай», — произнес он непослушными губами. «Если хочешь». Вонючка заморгал, и сияние далёких звезд погасло. Он вытер грязной ладонью нос. Засопел и показал заборчик острых зубов. «Я только съезжу за вещами, не мигом. Он развернул коляску и поехал к двери. На удивление резво. Из коридора донеслась его победная песнь. Дверь хлопнула. Кузнечик попятился и сел на кровать. «Что я наделал?» спросил он. Волк смотрел на дверь. «Ничего особенного», — сказал он, — «всего лишь пригласил к нам жить самого известного пакостника в доме». Кузнечик чуть не расплакался. «Волк, честное слово, я не хотел. Не знаю, как это получилось. Он смотрел, смотрел, и я сказал». «Ладно, не переживай», — волк сел рядом. «Когда приедет, скажем, что передумали». «Большинством голосов. Я ведь не согласился». Кузнечик лег лицом в подушку. Он чувствовал себя ужасно. В свой дом, в свою родную комнату он позвал самого противного человека, которого только можно было найти. Как будто нарочно, чтобы все испортить. Шум возвращавшихся из столовой прокатился по коридору, стихая и рассеиваясь по комнатам. С ревом и топотом промчалась стая хламовника, постукивая на бегу в их дверь. Вошел горбач с большим пакетом бутербродов. Следом слепой с двумя бутылками молока. Красавица скромно плелся позади всех, и в руках у него ничего не было. «Мы принесли сосиски», — весело начал горбач и запнулся. «Что-то случилось?» — спросил он шепотом. «Чего вы такие несчастные сидите?» «У нас был колясник-вонючка», — объяснил волк. Кузнечик разрешил ему переселиться к нам. Так вышло, он не хотел. «Вонючки!» В один голос ужаснулись Горбач и слепой. Кузнечик защекотало в носу. Он молча смотрел в пол. «Скажем, что это была шутка», — предложил Горбач. «Скажем, Кузнечик пошутил. Ты ведь и вправду пошутил, Кузнечик». Кузнечик смотрел в пол изо всех сил, стараясь не расплакаться. «Что-нибудь придумаем», — неуверенно сказал Волк. «Может, он сам пошутил и не придет?» «Когда это бывало, чтобы колясник просился к ходячим?» Скажем, случайно вырвалось. Мало ли что можно сказать. Главное, чтобы он убрался. Красавец отрешенно смотрел в потолок. На свою лампочку. Вернее, на абажур. Они долго сидели в тишине. На полу засыхали бутерброды. Закрыв глаза, кузнечик представлял вонючку. Как он собирает свои вещи, при всех открывает свои тайники и объясняет колясникам, что перебирается в расписную комнату. А они смеются и не верят. «Кому ты там нужен?» — говорят они. «Эти ходячие просто пошутили». А Вонючка продолжает собирать вещи. Кузнечик представил все это так ясно, что чуть не задохнулся. И сразу открыл глаза. «Нет», — сказал он, — «я так не могу. Я сказал, приходи. Он знает, что это не шутка. Он примчится со всем своим добром». Кузнечик замолчал. Что-то в горле мешало ему. Он зарылся лицом в колени, и они сразу стали мокрыми. «Эй, перестань!» — попросил волк. «Мы сами с ним поговорим. Ты чего?» Горбач громко засопел в кулак. Кузнечик поднял заплаканное лицо и посмотрел на волка. «Ты с ним поговоришь, и ты его выгонишь. А я буду молчать и делать вид, что я ни при чем? Он мне поверил, а не тебе. А я, получается, не держу свое слово. Кто я тогда?» Волк отвернулся. — Пусть делает, как хочет, — сказал слепой. — Пусть он держит свое слово, только пусть не ревет. — А этот вонючка, он что, тяжелый, как танк? Кузнечик не успел удивиться словам слепого. Они услышали странный скрижащущий звук и одновременно вскочили. Дверь распахнулась, и на пороге появился шкаф. Потом они увидели, что это не шкаф, а большой ящик на колесах. — Эй, помогите! — донес из-за ящика задыхающийся голос. «Мне его не протолкнуть!» Волк и Горбач втащили ящик. В дверь он прошел только боком. За ящиком обнаружился Вонючка, прижимавший к груди распухший рюкзак и одетый в зимнюю куртку. На его голове красовалась полосатая шапочка. «Вот сколько я всего привез!» Сказал он гордо. «Глядите!» Вонючка увидел заплаканное лицо курильщика и замолчал. Потом покраснел. Очень медленно, начиная с огромных ушей. — Ага, — сказал он. — Ага. И с головы разноцветную шапочку. — Понятно. — Что тебе понятно? — грубо спросил волк. — Протискивайся и закрывай дверь, не то сюда весь хламовник сбежится. Вонючка заморгал. Горбач обошел ящик и постучал по нему. — У тебя тут что, мебельный гарнитур? Красавица заглянул в него сверху. — Ой, там трактор, — удивился он. «Не трактор, а соковыжималка!» — обиделся Ванючка. «Очень полезная в хозяйстве вещь!» Кузнечик вытер мокрый нос и колено и улыбнулся. «А это что?» — Горбач выудил устрашающую на вид железную конструкцию. «Капкан!» — скромно ответил Ванючка. «Я его тоже сам сконструировал!» «Тоже очень полезная в хозяйстве вещь!» — съязвил слепой. Он подошел к ящику. Волк и горбач ныряли в него, доставая все новые и новые вещи. Красавица ничего не трогал, боясь сломать. Слепой ощупывал то, что клали на пол. «Чайник», — пояснял Ванючка, ванночки для фотографий, набор инструментов, чучело рогатой гадюйки, складная вешалка, гитара». «Эй!» — перебил его волк. «Ты умеешь играть на гитаре?» Ванючка почесался и посмотрел в потолок. «Вообще-то нет». «Тогда откуда она у тебя?» Прощальный подарок соседей по комнате. Понятно, унес все, что мог. Там хоть что-нибудь осталось? Ванючка вздохнул. Тумбочки и кровати. Он виновато уставился в пол. Кузнечик и Горбач засмеялись. Ясно, сказал волк. Утром придут за этим ящиком. Не придут, твердо сказал Ванючка. Пусть только попробуют. Я предупредил, что в таком случае немедленно к ним вернусь. Горбач поскользнулся на капкане и сел в салатницу. Кузнечик скорчился на кровати. Волк предупредил. «Эй, мне нельзя много смеяться, слышите?» А потом был только смех и стоны даже слепой смеялся. А пронзительнее всех заходился Ванючка. «Он вернется, шантажист, сосед по комнате». «Вы не досмотрели?» — кричал Ванючка. «Там еще много всего!» Они завизжали, сотрясая кровати. Вдруг Волк выпрямился и сказал... «Тш! Слышите?» Они умолкли и услышали тишину. Тишину хламовника, напряженно прислушивавшегося к их веселью. На гитаре Ванючка играть не умел, зато умел на губной гармошке. И знал девятнадцать песен, веселых и грустных. Он сыграл их все. В ящике оказалось еще много интересного. Например, паутина проводов, в которой запутался горбач. «Сигнализация!» — объяснил Вонючка, распутывая его. — Сиреной. — Интересно, — сказал Волк. — Полезная в хозяйстве вещь. Для нас так просто незаменимая. Надо ее установить. Они принялись устанавливать. После того, как всю дверь опутали проводами, и на нее стало страшно смотреть, оказалось, что сирена не работает. — Ничего, — безмятежно заметил Вонючка. — Где-нибудь обрыв, наверное. Я потом посмотрю. Провалы вонючки кузнечик переживал болезненно, но сигнализация оказалась единственным провалом. Капкан работал. Это выяснилось, когда слепой на него наступил. Соковыжималка тоже работала. Вешалку установили в углу, и она выдержала две куртки и один рюкзак. Ванючка очень старался произвести хорошее впечатление. При каждом удобном случае он повторял, что все может делать сам. И бросался это доказывать, вываливаясь из коляски и резво ползая по комнате он показал как умеет сам влезать на кровати в коляску и даже попытался покорить подоконник но сорвался потирая синяк на подбородке он выразительно уставился на кузнечика видишь как я стараюсь говорил его взгляд волк удалился на свою кровать с гитарой и пытался играть без особого впрочем успеха красавица сидел перед соковыжималкой и рассматривал свое отражение в ее блестящем боку Слепой у стены подслушивал хламовник, держа на весу ушибленную капканом ногу. Когда Вонючка уехал в туалет, после долгих заверений, что в этих делах ему помощь совсем не нужна, Горбач сказал Волку. «Этот Вонючка неплохой парень. И чего все на него ополчились? Говорят, никого подлее него в доме нет, а он славный». «Да», — сказал Волк, поглаживая гитару. «Он ничего. Симпатичный ребенок, немного увлекающийся шантажом». Поймал слепого в капкан, свалился с подоконника, совершенно случайно сожрал четыре чужих бутерброда с сосисками. «Он был голодный!» — заступился за Ванючку кузнечик. «Он на обеде не был!» «Я тоже не был!» — вздохнул волк. «Хотя, если завтра никто не явится за этой гитарой, я готов скормить ему еще два обеда!» Кузнечик успокоился. «Хорошо, что Ванючка догадался прихватить гитару», — подумал он. И хорошо будет, если завтра за ней не придут. «Где бы достать апельсин?» – жалобно спросил красавица. «Или лимон, или еще что-нибудь выжимающееся». Он осторожно потрогал кнопку спуска соковыжималки и быстро отдернул руку. Он очень боялся ее сломать. Все, что он трогал, ломалось как будто само собой. «Спортсмен ссорится с сиамцами», – сообщил слепой. «Они сперли у него журнал с голыми тетками». «Да», — сказал Волк, — «моральный облик мальчика удручает». «А ты прям как подслушивающее устройство, слепой. Про Вонючку они еще не знают?» Слепой потряс волосами. «Нет, на гармошку уже расслышали». Вонючка вернулся, пристроился у двери и тихо насвистывая ковырялся в проводах сигнализации. «Где бы достать апельсин?» — спросил красавица. «Или хотя бы мандарин. Не знаете?» «Где бы достать самоучитель игры на гитаре?» — спросил волк. «Как вы думаете, может, у лося найдется?» Пронзительный вой сирены подбросил всех в воздух. Красавица зажал уши. Сирена надрывалась две минуты, потом стало тихо. «Работает!» — радостно сообщил Вонючка, тараща на всех огромные и наглые глаза. Уходя на завтрак, они оставили сигнализацию включенной, а у двери поставили замаскированный капкан. «Может, когда мы вернемся, в нем уже кто-то будет», — сказал Горбач. В столовой присутствии вонючки за их столом вызвало скандал. Спортсмен демонстративно отсел подальше, стая последовала его примеру. Длинный стол младших ходячих разделился посередине безлюдной полосой. Даже старшеклассники это заметили. «Гляньте, у малявок раскол!» — сказал старшеклассник Кабан. «Подрастают», — пренебрежительно отметил Хромой. «Становится таким же дерьмом, как мы!» Младшие, расслышавшие этот обмен мнениями, гордо выпрямились и покраснели. Старшие сравнили их с собой. Колясники сумрачно разглядывали вонючку. Вонючка сиял и свинячил вокруг своей тарелки. Возвращаясь из столовой, кузнечик остановился у счета с объявлениями. «Разлученные. Вечерний сеанс. Две серии». «Значит, в десятый вечером никого, кроме седого не будет». Кузнечик побежал догонять своих. Ванючка попросил разрешения нарисовать что-нибудь на стене. Волк вытащил банки с краской и выделил ему угол. Ванючка рисовал долго, карандашом, потом гуашью, до самого обеда его не было слышно. Только из рисовального угла доносились вздохи и шуршания, свидетельствовавшие о муках творчества. Волк раздобыл у кого-то самоучитель игры на гитаре. Он читал его очень внимательно, но Кузнечику показалось, что у него не выходит сосредоточиться. красавица разжился апельсином и сидел с ним перед соковыжималкой, не решаясь ее включить. Кузнечик и Горбач установили на тумбочке печатную машинку. Еще один дар ящика, которым никто, кроме Кузнечика, не заинтересовался. Кузнечик сразу понял, что машинка нужна ему. Попасть пальцем протеза по клавише с буквой намного легче, чем эту же букву нарисовать так, чтобы кто-то мог догадаться, что именно за буква имелось в виду. Ручки выскальзывали из искусственных пальцев, буквы получались корявыми и рванами. Поэтому, увидев машинку, кузнечик обрадовался и попросил поставить ее на свою тумбочку. Пока Горбач заправлял в нее листы бумаги и печатал на них все подряд, он представлял, какое письмо напишет Рыжий и Смерти, И как опустит его в лазаретный ящик. Специальный ящик для писем, висевший возле лазаретной двери. В хламовнике шумели намного громче обычного. «Может, готовится на нас напасть?» — сказал Горбач. «А может, нападают друг на друга?» — предположил Кузнечик. Горбач отстукал слово «нападение». «А может, это рушится империя спортсмена», — сказал Волк. «И сейчас в нас полетят ее осколки». В дверь кто-то тихо поскребся. — Ну вот, — сказал волк, — что я говорил, уже летят. Красавица испуганно спрятала апельсин за спину. — Или все же за ящиком пришли, — сказал слепой. Но это был фокусник, грустный фокусник в полосатой рубашке с костылем под мышкой и бельевым мешком. — Здравствуйте, — сказал он, — можно войти? Он был похож на человека, сбежавшего от беды. «Там что, и правда что-то рухнуло?» — испугался Горбач. «Тебя отпустили?» — удивился кузнечик. «Я думал, не отпустят». «Там два новичка сразу прибыло», — застенчиво объяснил фокусник. «Я собрался и сразу сюда. Им теперь не до меня, я давно хотел к вам. Можно мне остаться?» Он покосился на стену и быстро отвел глаза. «А что-нибудь полезное ты принес?» — поинтересовался Ванючка. «Он умеет фокусы показывать». — быстро сказал кузнечик, краснея за вонючку. — С платком и с картами. И с чем угодно. — Проходи, — сказал волк. — Выбирай кровать. А что за новички? Фокусник, постукивая костылем, прошел к свободной кровати и положил на нее вещи. — Один нормальный, — сказал он, — а второй страшный, с родинкой. Как будто шоколадом облили. Почти все лицо. Фокусник прикрыл ладонью лицо. — Ой, гитара! Ахнул напуская руку и впиваясь взглядом в гитару на подушке волка. «Откуда?» «Умеешь?» Живо спросил волк. Фокусник кивнул. Он смотрел только на гитару. «Повезло!» Обрадовался волк. «Я уж боялся, что свихнусь над этим самоучителем. Давай, сыграй что-нибудь!» Фокусник простучал к кровати. Волк уступил ему место. Устраиваясь с гитарой, фокусник деловито откашлялся, как будто собираясь петь. «Вкус меда», — объявил он. Кузнечику сразу вспомнилось, что и фокусы он объявлял специальным, не своим голосом. Фокусник заиграл и действительно запел, хотя петь его никто не просил, но ему, должно быть, хотелось показать все свои таланты сразу. Голос у него был тонкий и пронзительный, и играл он уверенно и пел тоже. Видно было, что он по-настоящему умеет играть и петь и не стесняется своего голоса.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 Вонючка чел-то комплиментом. «Нет, правда?» — спросил он. «Кровь стынет?» «Точно стынет», — согласился Горбач. «А еще сильнее остынет, если забрести в этот угол ночью с фонариком». Вонючка захихикал. «Покажи, как делать сок», — попросил его красавица, протягивая апельсин. Вонючка схватил его и быстро очистил. Разделил на дольки и довясими объяснил оторопевшему красавицу. Маловато тут для сока. Лучше просто так съесть. Он великодушно протянул красавице одну мокрую, раздавленную дольку. Ешь, это полезно. Куча витамина С.